Глава 20. Сладкий грех и горькое раскаяние. Жила-была в станице девушка Тамара Бровкина. Лет ей было по 30, но выглядела она значительно моложе. У Коновалова имелась разработанная система уровней, типов и видов женской красоты. По полочкам были разложены привлекательные, смазливые, очаровательные, симпатичные просто красивые прекрасные и всякие другие женщины кроме того имелось много дополнительных определений например ангельская суровая или чарующая красота его взгляды в этом вопросе не сильно но все же отличались от общепринятых мнений по его меркам нестандартная красота особенно с изюминкой стояла гораздо выше обычной красивости или например Женское очарование мало связано с телесной красотой, потому что огромное количество очаровательных женщин чертами лица и фигурой далеки от совершенства. В то же время от идеальных форм частенько несет холодом. То есть это разные качества. Родион относил Тамару к хорошеньким. По его шкале хорошенькие стояли выше смазливых, миленьких и классных девушек, но чуть-чуть не дотягивали до симпатичных. Тем не менее, круглая беленькая личика, оттененная пышными волнистыми от природы волосами, легкая фигурка с развитой грудью и стройные ножки делали ее очень привлекательной. Жила Тамара одна в небольшом чистеньком домике, оставшемся ей в наследство от бабушки. Науками голову себе не забивала и высоко не метила. После школы окончила курсы машинисток-стенографисток и как-то сразу удачно попала на работу в райком, где прикипела к месту. Должно быть, пришлась ко двору. Впрочем, дело свое она знала, и начальство ею дорожило. Секретари райкома менялись, но она оставалась на посту. На своей улице она держалась замкнуто и с женщинами почти не дружила. Но так уж сложилось. Былые подруги повыходили замуж и частью разъехались. Но Тамара не переживала. Для бытового общения ей вполне хватало двух соседок, одна из которых и была своячницей директора кинотеатра. Девушка простая и с незлобивым характером. Тамара чувствовала себя счастливой, потому что находилась в гармонии с окружающим миром. В ее понимании, конечно. А чтобы не нарушать эту гармонию, она и замуж не выходила. Хотя звали ее туда не один раз. Все дело было в ее любовных предпочтениях. Собственно, дело было в специфике этих предпочтений. Тамара любила начальников. Причем не абстрактный, а обычный, плотской любовью. У многих девушек имеются особые предпочтения. Одной нравятся гитаристы, другой — футболисты, третьей высокие брюнеты, а очень многие — без ума от военных. Тамару заклинило на начальниках. Любого калибра. Заместители были для нее пустым местом, но если заместителя ставили начальником, то он сразу становился объектом Вожделение, а снятый начальник выпадал из сферы интереса. Если бы она попала работать куда-нибудь в другое место, то, скорее всего, вышла бы замуж за какого-нибудь шофера или бухгалтера и жила как все нормальные люди, начисто забыв всякие глупости. Но судьба устроила Тамару на такое место, где у нее была возможность реализовать свои девичьи желания. Ведь в приемной райкома был прямой доступ к любым начальникам. И она в полной мере использовала это обстоятельство. Мужской пол Тамара охмуряла мастерски. Организовав момент, она своей нежной ручкой смахивала несуществующую пылинку с рукава намеченной жертвы и с особой какой-то воркующей интонацией говорила «Ой, да чего же мне нравятся лысые». Седые, курносы, высокие, невысокие, полные, хромые, солидные и прочие. Мужчины, как вас вижу, так прям дыхание перехватывает». Против такого суровый руководящий коммунист, затюканный парт контролем и фригидной женой, устоять был не в силах. Радуясь, что облысел так вовремя, он назначал свидание. Бывали и осечки когда попадался не понимающий явных намеков мужчина. Но такое случалось очень редко. Подобного рода накладка произошла с Худяковым. Выслушав от Тамары комплименты в адрес молоцеватых пожарников, он истолковал их совершенно неправильно и решил, что секретарша захотела стать ответственной за пожарный инвентарь. Он сказал обалдевшей Тамаре, что ее желание понимает и ценит, но этот вопрос нужно обсудить с райкомовским комендантом Титом Иванычем, постоянным, ответственным за все. Худяков в тот же день обсудил эту тему с комендантом. Титу Иванычу на ответственность было наплевать, но он увидел в происходящем попытку Тамары подсидеть его на должности в пользу какого-нибудь ее знакомого. Разозлившись, он в тот же день устроил ей скандал. После него Тамара стала демонстративно игнорировать Худякова, но он этого не замечал. Впрочем, такие случаи были исключением из правил, и с течением времени почти все районные руководители перебывали у Тамары в постели. Но об этом до поры никто не думал. Товарищ Караваев, первый секретарь райкома, в ее списке не состоял, потому что Тамара придерживалась волчьего закона и возле логова не охотилась. В служебных отношениях она была с ним пуритански холодна. Должно быть, именно поэтому товарищ Караваев считал ее морально устойчивым элементом и при случае ставил Тамару в пример остальным. Некоторые сотрудники ухмылялись и отводили взгляд в сторону. Да, шила в мешке не утаишь, и о Тамариных шашнях кое-что в народе было известно. По общим меркам Тамара была редкостной шлюхой, но ни у кого не поворачивался язык назвать ее этим словом. Неразвязная и не вульгарная, она как-то не вписывалась в этот стереотип. Она не пила, не курила и не злоупотребляла косметикой. В определенном плане Тамара была идеальной любовницей, нетребовательная и бескорыстная. Она никогда не пыталась разбить чью-нибудь семью и совершенно искренне любила очередного избранника. А мужчины это чувствуют и ценит. А главное, Тамара не была болтливой и владела редким искусством расставания умение закончить любовную связь, но сохранить при этом хорошие отношения. Так бы все и шло, но стряслась беда. Тамара заболела. Причем такой болезнью, которая ставила крест на всякой плотской любви. Тамару одолели чирьи или по медицине фурункулез. Домашние средства не помогли, и она обратилась в больницу. Проку от медицины тоже оказалось немного. Лекарства и переливание крови ситуацию не улучшали. И тут кто-то посоветовал ей обратиться к бабушке Анфисе. Бабушка взялась за дело, назначила лечение на вечер, а Родиона вызвала помогать готовить лекарства. Ко всем этим манипуляциям он давно уже не относился всерьез и считал их бабушкиными чудачествами знахарским антуражем но отказать не мог и помогал ей из уважения стараясь чтобы меньше кто об этом знал пришедший тамаре бабушка велела обождать мол еще не все готово пояснила что лекарство готовится на основе парного молока а надоить его должен внучек родион который вот вот появится тамара спросила «А разве без него нельзя?» «Можно и без него, только идти не с бухты-барахты я его к делу приучаю. У Родиона душа чистая, и когда он помогает готовить состав, то лекарство получается сильнее». Тут и сам Родион приехал на велосипеде и закатил его во двор. Тамара глядела на него с сомнением. Внешний вид подростка как-то не соответствовал бабушкиной характеристике. Но в скором времени она поверила в бабушкины слова и стала держать Родиона за ангела во плоти. Бабушка Анфиса перехватила Родиона во дворе и рассказала в двух словах, что от него требуется. Было это не в первый раз, и, не теряя времени, он сразу направился до коровы в стойло. Любопытствующая Тамара с почтением смотрела, как... Родион умело доил молоко в специальную глиняную миску в руках бабушки и в полголоса приговаривал. «Как апостол Фома коровку доил, молоком тем целебным он хворох поил». И дальше в том же духе. Однажды Родион подверг критике эти стишки. Он сказал бабушке Анфисе, что Христос набирал апостолов в основном из рыбаков, поэтому Фома, скорее всего, с коровами дела не имел и вряд ли умел их доить, но получил отповедь. «Не умничай, не нами придумано, а потому говори как есть, и все тут». После этого он барабанил тексты этих полуязыческих молитовок как попугай, не думая про их содержание. Управившись с коровой, бабушка пригласила всех в свой флигель. Тамара сидела в горнице, а в прихожке Родион держал в руках баночку с медом, и бормотал «Мед нектар золотой, от святой мать земли, свою силу открой, кровь руду исцели». Родион негромко сказал бабушке «Этж заговор на нутро, а у нее чирье, они ведь снаружи». «Много ты понимаешь, верхогляд, болезнь ее внутренняя, только показывается чирьями». Бабушка зачерпнула ложкой меда и размешала его в молоке. После этого усадила Родиона за стол с его любимыми пирожками и компотом, а сама пошла обрабатывать Тамару. Наворачивая вкуснейшие пирожки с творогом, Родион невольно слушал доносящиеся из горницы бабушкины речи. Своё целительство бабушка странным образом сочетала с религиозной пропагандой и довольно умело. Прочитав молитву над снадобьем, Бабушка дала Тамаре литровую банку отвара из череды, крапивы и прочих травок, приготовленного заранее, а затем объяснила, как его принимать. После этого бабушка устремила на Тамару проникновенный взгляд и сказала, «Слухай сюда, Тамара, внимательно и серьезно. Наши страдания по грехам нашим, обо родителев наших. Ты крещенная? Да. В Бога веруешь?» «Не знаю. А что такое грех, знаешь?» «Ну, в общем, да. Воровство, там убийство, злословие. Ага, этого ты не делаешь. А что по мелочи? Так прощаешь себе, да?» «В общем, да. Уж не больше других грешу». «Вот это и есть твой самый большой грех, гордыня!» «Да и не гордая я нисколько. Молчи, глупая!» Гордыня не гордость, они разные вещи. Гордыня – это когда человек сам себя и свои дела судить начинает, а потому она и есть мать всех остальных грехов. Ведь всякое злодейство из гордыни происходит. Высший суд – Божий суд, а все прочие суды его отображения. И исповедуешься ты не батюшке, а Богу в его посредстве. И мирской суд – тоже Божий суд. Если судьи праведные, то есть когда судят по писанному закону, а неправедный суд – это гордыня человеческая у судьи. Перед тем, как что-то сделать, человек решает, правильно или неправильно он поступает. Но только Богу ведомо, что есть добро и зло, а человеку этого не дано. Господь в своей милости дал человеку знание добра и зла в Святом Писании. В нем все сказано. Нужно только соблюдать. А все, что не добро, и есть зло. И первая заповедь Моисеева об этом сказана в Евангелии. Не судите. И это не про суды и писанный закон, а про самосуд и гордыню, что одно и то же. И как только человек начинает себя судить, так тем самым он возносит себя за место Бога, а потому разрешает себе все, что захочет. Если отворачиваешься от Бога, то повертаешься к сатане, ведь больше некуда. А того не зря зовут искусителем и лукавым, потому что он все выворачивает наизнанку, подменяет и делает наоборот. Горькое начинает казаться сладким, некрасивое – красивым, грязное – чистым, плохое – хорошим, и грех перестает быть грехом. Но все это только кажимость. Человеку только мнится, что он... Своей волей все решает. Это лукавый ему нашептывает и с толку сбивает. Вот человек иной, по своему разумению, вроде бы к добру стремится. А лукавый делает так, что все оборачивается злом, от которого страдают все, и зачинщик тоже. А потом люди головы ломают. Почему? Да за что напасти всякие? А по грехам, по гордыне которая не столько от дикости, сколько от ученности происходит. «Ой, тетя Анфиса, а как же коммунисты? Что те коммунисты? У них самый грех в богохульстве. Споведанье порушили. А кто они такие, чтобы выше Бога стать? Никому не дано. Вот они говорят разное, а все одно – живут законом Божьим. Как не умничали, а все к тому же пришли. Только христовые заповеди – Моральным кодексом называют, да исповедуются в порткоме. Но хоть и не по канону, а гордыню смиряют, а значит, судом Божьим существует, Вот от того-то в обществе и порядок. И тебя, Тамара, Бог наказывает за гордыню. Не сильно, ведь грех твой по неведению Господь милостив, простит, и будет тебе исцеление. Значится так, сейчас ты сразу выпьешь это. И идешь домой. Тебе захочется спать. Ничего больше не ешь. А помолись и ложись в койку. Спать будешь долго. А когда проснешься, то начнешь выздоравливать. Да я и молитв не знаю. Не беда. Вот тебе листочек. На нем все написано. Выучишь. А когда поправишься, то сразу в церкву. Исповедуешься и благодарственный молебен закажешь. Да я же ничего там не знаю. «Невелика наука! Найдешь старосту Иваныча, и он тебе все объяснит. Крестик-то есть? Кажись, есть, у мамы хранится. Надень и не снимай». Тамара выпила лекарство, неумело перекрестилась и, захватив отвар, ушла. Бабушкину проповедь Родион не забыл и высказался о ней так. «Через много лет я понял, как глубоко копнула бабушка Анфиса». И в этом аспекте картина окружающей действительности удручает. Лукавый по праву может гордиться количеством людей, живущих в гордыне. И ладно бы людей, а то ведь иные народы в гордыне пребывают. И не надо смешивать гордыню с национальной гордостью или племенным чванством. Эти качества имеются почти у всех наций. Гордыня — это... Индивидуальное состояние психики большей части жителей некоторых стран. За примерами далеко ходить не надо. Самый показательный — Америка. Вот уж действительно полигон сатаны. Потомки разноплеменных эмигрантов утратили связь с традиционной культурой, а на ее месте создали культ денег. Чему способствовала доктрина индивидуализма? Лукавому здесь и напрягаться не нужно. Разбогатев, американцы решили, что деньги могут заменить все. И на этом основании присвоили себе право судить не только себя, но и других. Более того, они стараются научить другие народы своему образу жизни и навязать им свои меркантильные ценности. Назвать их духовными не поворачивается язык. Мне их по-человечески жалко, ведь они, судя по всему, даже не замечают, что сидят в трясине и считают ее запах благовонием. Но ведь когда-то их засосет до ноздрей и шибанет реальная вонь. Американцы часто называли Россию страной наоборот. И это действительно так, если нормальное общество рассматривать из перевернутой системы координат свободного мира. Многое из того, что они считают достижениями, у нормальных людей вызывает отвращение или недоумение. Политкорректность, например. Только американцы додумались персонифицированных представителей зла Бивиса и Батхида сделать героями. Мелочь, конечно, но для перевернутого мировосприятия очень характерная. Самое страшное, что многие наши деятели культуры или культурки, стараются подражать американцам. Впрочем, это философское отступление не имеет к Тамаре никакого отношения. Придя домой, она в точности исполнила бабушкины предписания или легла спать. Спала долго, часов 12, а с пробуждением почувствовала себя значительно лучше. Уже на третий день все нарывы у нее зажили, и девушка совершенно выздоровела. Тамара сочла это чудом, хотя Родион считал, что ее вылечил отвар из трав. В благодарность она сделала бабушке нужную справку для собеса, чему та сильно обрадовалась. Исцеление повлияло на Тамару в духовном плане. Она утвердилась в вере, стала посещать церковь, соблюдать установления, но, как и всякий неофит, порою чересчур усердно. Удивительного здесь ничего нет. Священники давно знают, что по силе убеждения никакие проповеди не сравнятся с чудом. Любое чудо является единственной формой проявления божественных сил и прямое доказательство существования Бога. И на первом месте стоит чудо исцеления. Всякие явления и видения впечатляют, но жизнь и здоровье имеют высшую ценность, поэтому исцеление больше всего потрясает воображение людей. Все святые угодники в первую очередь целители, и даже их мощи обладают этим свойством. Хирурги — закоренелые материалисты и цинники. Но когда стопроцентный кандидат в покойнике вопреки медицинским показателям и самому здравому смыслу, вдруг выздоравливает, начинают, задумчиво разводить руками и бормотать о некой высшей силе. С блудливым образом жизни Тамара покончила, а досуг стала заполнять чтением Евангелия. Однако, несмотря на это, примерно через месяц с ней опять стряслась беда. У нее на груди образовалось уплотнение, поднялась температура, и все это не на шутку перепугало Тамару. С этой бедой она сразу обратилась к бабушке Анфисе. Границы своих возможностей бабушка знала и в сомнительных случаях без разговоров отправляла пациентов к врачам. После осмотра бабушка пришла к заключению, что это обычная мастит, а такие болячки она лечить умела. Судя по всему, у Тамары был какой-то гормональный сбой, возможно, даже от резкого сексуального воздержания. Последовал новый вызов, и Родион явился на помощь бабусе. Она встретила его в коридоре и вкратце изложила ему задание. Родиону впервые предстояло лечить не скотину, а женщину, и он уточнил. «Так мне, значит, надо будет ей сиськи растереть?» Но бабушка погасила его энтузиазм. «Перебьешься! Мал еще для этого! Сама сделаю! Тебе заговор прочитать? Ага, если корове или козе выми растирать, то роде, а как...» Фразу оборвал ласковый подзатыльник и бабушкино напутствие. «Не придуривайся, Тамарка не корова. Скажешь заговор, а потом садись за стол. Там для тебя кендюх под полотенцем, а компот в большом чайнике сам нальешь». Обхватив ладонями флакон с камфорным маслом, Родион бормотал. «Божье масло елей, живой силой согрей, плоти кровь исцели, злой недуг изгони». Испуганным взглядом Тамара наблюдала за обрядом из горницы. По окончании заговора Родион отправился за стол, а бабушка с флаконом пошла к Тамаре. Управляясь с кендюхом, Родион слушал разговор в соседней комнате. «Ну почему, тетя Анфиса? Я же все исполняла, как вы велели. И вот на тебе! Ишь, как заговорила! Далеко тебе до праведника Йова! Запомни, Тамара, Господь Бог не продавец в магазине! он не торгует милостями и наказаниями, а раздает их не по нашему разумению и не по нашему преискуранту. Но сдается мне, что у твоей беды иная причина. Какая? Похоже на то, что навели на тебя порчу. Хорошо, что ко мне пришла. В этот раз помогу, но потом... Будь осторожна. Какая порча? Почему? И чего остерегаться? Эх, Тамара! Да разве можно прожить, никому на мозоль не наступивши? За свой интерес всегда кому-то дорогу перейдешь и кого-то обидишь. Ну, обычно ты как, поругались, помирились, да и забыли. Но есть люди с тяжелым глазом, редко попадаются, но есть. Иной об этом и сам не знает, а как пожелает тебе зла в отмеску, так оно тебе и повиснет. Будешь чахнуть неведомо от чего и почему, а то и без времени на тот свет уйдешь. Господи Боже, а что делать-то? Правильно себя вести. Первонаперво надо к людям со вниманием. Хорошо бы знать того, способного, чтоб опасаться, но его трудно вычислить. А самый простой способ – в упреждении. Нужно всегда просить прощения за обиды, даже нечаянные. Вспомни, Тамара, кого ты обидела или оскорбила, пусть случайно и не думавши. Подойди и проси прощения. А как только его получишь, то обязательно скажи спасибо. Поблагодари. Это самое главное. После этого порчи можно уже не бояться. Не прилипнет. А если не простят? Народ у нас добрый, хотя и злые дни попадаются. Могут отругать в ответ, плюнуть а то и побить. Но что бы тебе ни сделали, все равно поблагодари. И тогда получится, что хоть таким манерам, а все равно тебя простили. Поняла теперь? Да уж. Терпеть поношение. А как ты хотела? Бог терпел и нам велел. Домой Тамара ушла в задумчивости. Бабушка чередовала камфору с диковиным составом из смеси меда с дегтем. И через несколько сеансов растирания Тамара выздоровела, после чего слова бабушки приобрели для нее особое значение. Девушка подвергла свою жизнь серьезному анализу и решила действовать согласно полученным инструкциям. Она долго вспоминала когда-то обиженных ею людей. Реальный кандидат был один – Тит Иванович. На обладателя дурного глаза он не походил, но как знать, а вдруг? На следующий день она попросила у коменданта прощения. Он и в самом деле был зол на Тамару. Но когда она рассказала ему про неудачное соблазнение Худякова, Тит Иванович рассмеялся и сразу же ее простил. Она его за это поблагодарила. Наконец, вечером до Тамары дошло, что в мире имеется целая толпа обиженных ею людей, а именно жены начальников, с которыми она гуляла. И вовсе не факт, что все они пребывают в неведении. Тамара поняла, что просить прощения нужно у всех. Она решила действовать наверняка, бить, так сказать, по площадям, чтобы не пропустить наводчицу порчи. И заодно максимально очистить свою душу от былых грехов. Через три дня начинался отпуск, и Тамара решила использовать его для покаяний. В оставшееся до отпуска время она занялась добыванием имен и адресов своих жертв. Первое покаяние вышло несколько спонтанным. В субботу Тамара пошла на базар. Недалеко от входа на рынок она увидела жену директора лесхоза, разговаривавшую с соседкой. Решив больше не откладывать, Тамара подошла к ней, бухнулась на колени и взмолилась. «Клавдия Петровна!» Христа, ради, простите! За нанесенные обиды, простите! Ей богу не созла, а по глупости сделала! Клавдия Петровна беседовала с соседкой о клумбе и цветах. Соседка уже направлялась домой, купив пять литров подсолнечного масла, бедончик, с которым в данный момент стоял на дорожке между собеседницами. Явление девушки на коленях Клавдия Петровна восприняла с недоумением. Какие обиды, что ты сделала? Блудила с вашим мужем Николаем Федоровичем. И неоднократно недоумение тут же сменилось слепой яростью ревнивой самки. Клавдия Петровна схватила бидон и все пять литров масла вылила Тамаре на голову. А затем, обозвав ее дрянью, стукнула этим бидончиком по плечу. Тамара в ответ стала ее благодарить. «Спасибо, мать родная! Господь воздаст вам за доброту вашу!» Сбитая с толку, Клавдия Петровна обозвала девушку ненормальной, отдала соседке деньги за использованное масло и заспешила прочь, так как уже собиралась группа зевак. Она хорошо знала, на ком выместить нерастраченную злость. Несмотря на жалкий внешний вид и, в конец, испорченное нарядное платье, Тамара испытала душевный подъем и странное удовольствие от своего подвига. Теперь у нее появился опыт. На следующее покаяние Тамара оделась во что похуже. Старая кофта и юбка сделались чем-то вроде спецовки. Волосы отмывались труднее всего. И Тамара была не против использования мотоциклетного шлема. Но жанр не позволяет. И она ограничилась двумя толстыми головными платками. Во избежание лишней шумихи она решила ходить каяться прямо на дом. Эта тактика себя оправдала, и Тамара начала свой знаменитый поход. Выбрав момент, когда самого начальника не было дома, она являлась к нему во двор или на квартиру, где и устраивала свой маленький спектакль. Сценарий покаяния в основной части мало чем отличался от самого первого действия. Разница была в том, что в своем дворе у очередной жены начальника имелся богатый выбор предметов, которыми можно было огреть кающуюся грешницу. Надо сказать, что на ее пути не встречалась ни одной кроткой голубицы, которая, узнав, в чем дело, прослезилась бы и, прижав Тамару к груди, простила бы ее с христианским смирением. Напротив, Культурные и образованные дамы все как одна реагировали на кающуюся грешницу так же агрессивно и грубо, как и любые необразованные доярки. Женское естество уравнивает всех дочерей Евы. Тамаре доставалось по полной. В одном месте на нее вылили ведро помоев, в другом не пожалели жидкого теста для блинов, ее били книгами зонтиком, гитарой, ощипанным петухом и детской коляской. Но во всех случаях, когда грешница начинала благодарить за плевки и побои, женщины застывали в недоумении. Пользуясь этим мгновением, Тамара Немешкая покидала место подвига, чтобы ее не пришибли совсем. И хотя список был еще далек от завершения, На душе у Тамары было легко и радостно, ведь так или иначе ее прощали все. Начальники радости не испытывали. После череды скандалов они стали выяснять и созваниваться друг с другом. И тут перед ними открылся масштаб происходящего, который их ужаснул. Ужас был не в бытовых разборках с женами, неприятно, конечно, но и не смертельно, уладилось бы со временем. Страшна была огласка. В те времена партия следила за моральным обликом своих членов, который был важной составляющей карьеры. Сталинской строгости уже не было. На многое глядели сквозь пальцы. Но огласка сексуального скандала, в котором было замешано почти все руководство целого района, стала бы для всех катастрофой. В газетах бы не напечатали честь мундира соблюдалась, но внутрипартийные разборки были бы не шуточными, а последствия весьма суровыми. Нужно было срочно принимать меры, но какие? В отличие от своих жен, мужики соображали быстро и сразу пришли к выводу, что Тамара тюкнулась на религиозной почве. Вину свалили на неизвестную зловредную секту, потому что Традиционное христианство не практикует такого рода публичных излияний. Кто-то где-то слышал, что кандидатов на вступление в некоторые секты заставляют проделывать такие вещи с целью очистить душу и начать жизнь с чистого листа. Стихийно образовался временный подпольный штаб, который поручил майору Перелазову найти эту секту, хотя... Что с ней делать, было неясно. У Перелазова Рыльце тоже было в пушку, и он бросил своих подчиненных на поиск сектантов. Но, увы, религиозного инакомыслия в станице не было, и о сектах никто ничего не слышал. Взяли было в разработку сутулую гарпину-баптистку, но сразу же выяснили, что баптистка — это прозвище. Бабку прозвали так за то, что она часто использовала это слово в качестве ругательства. Она крыла баптистами всех нехороших людей, собак и даже своего петуха. После этой неудачи Перелазов запаниковал и подло сбежал. Оставив дела заместителю, он вместе с обрадованной женой уехал в гости к тещину Украину. Остальные последовали его примеру, и начался великий исход начальства из района. В надежде пересидеть опасное время, разъезжались с жеными по санаториям, а районный судья махнул в Болгарию. Товарищ Караваев вдруг обнаружил вокруг себя непривычную пустоту. В конце концов, ему доложили о происходящем безобразии. И он схватился за голову, которая ощутимо зашаталась, ведь основной спрос был с него. Весь на нервах он связался с прокурором Чижовым и попросил его как можно быстрее, любым способом уладить это дело. Прокурор был тоже на нервах, потому что не мог покинуть район из-за жены в роддоме. И он не придумал ничего лучше, как посадить Тамару за мелкое хулиганство. Прокурор сумел все организовать, так как союзников у него хватало. Директора лесхоза и уговаривать не пришлось. Такой злой был на Тамару. Еще бы. Во время разборки с женой заявилась теща, которая, узнав причину скандала, разгорячилась и фарфоровой кружкой выбила ему зуб. Под диктовку он написал витиеватое заявление, делающее Тамару мелкой хулиганкой. По этому заявлению два милиционера подстерегли Тамару на улице и, невзирая на отчаянное сопротивление, силой доставили прямиком к судье. В этот раз судьей был Назар Назарыч Палуянов. Вообще-то он работал адвокатом, но изредка подменял отсутствующего по какой-либо причине районного судью. Родион давно был с ним знаком и находился в дружеских отношениях, а потому стоит немножко отвлечься, на этого замечательного человека. Любовь и кролики. За глаза его звали Полупьяновым, и это в какой-то мере соответствовало действительности. Назар Назарыч частенько бывал слегка навеселе, но пьяным его никто никогда не видел. Был демократичен, но фамильярностей не позволял бывший фронтовик он никого не боялся и мог жестко осадить любого поэтому два или три друга из местной интеллигенции у него имелось а приятелей не было вовсе каких он кровей сказать было трудно а паспорта его никто не видел сам он туманно намекал на армянские корни но внешне на кавказца не походил да и сами армяне чующие сородичей издалека возле него не крутились. Адвокатом он был хорошим, особенно в делах по изнасилованию. Всякого рода подставы и спектакли, устроенные женщинами, он раскрывал как дважды два. И многих мужиков спас от позора. По этой части Назар Назарыч был известен и за пределами района. Скромный, одиноко живущий вдовец. Однажды Назар Назарыча как ветерана войны попросили выступить перед школьниками с воспоминаниями. Ветеранов в районе было много, а некоторые из них воевали в коннице Буденного, еще в гражданскую. Но хороших рассказчиков среди них было не густо. Организатором патриотических уроков Назар Назарыч показался находкой, ведь как адвокат он был профессиональным оратором. Пятый Б, в котором учились Родион с Максимом, задержали после занятий, и вскоре старшая пионер-вожатая завела в класс Назар Назарыча. Это было его первое выступление перед школьниками. Честно говоря, он был слегка под мухой, но, как всегда, по нему это было незаметно. Ребята любили рассказы фронтовика и встретили адвоката с интересом. Назар Назарыч поздоровался, сел за стол, немного помолчал, а потом сказал, «Дети, война — дело грязное и подлое. Мне сегодня не хочется это ворошить. Лучше я вам спою фронтовую песню. Там в учительской в углу баян стоит. Пусть кто-нибудь принесет». Родиону хотелось послушать военные песни, и он быстро приволок баян в класс. Внезапную замену лекции на концерт все, за исключением вожатой, приняли с удовольствием. Назар Назарыч объявил американскую солдатскую песню «Кабачок» и грянул. «Зашел я в чудный кабачок-кабачок, вино там стоит, пятачок-пятачок, играл Назар Назарыч любительски, пел тоже не ахти, зато громко и с душой». Ученики пришли в восторг, дружно зааплодировали исполнителю и попросили спеть еще что-нибудь. Воодушевленный успехом, Назар Назарыч затянул жалостливую песню про Алочку. В одном городе жила парочка, он был шофер она счетовод, и была у них дочка Алочка шел девчушке 13-й год. Войдя в азарт, после Алочки, он запел. «Я был батальонный разведчик, а он писаришко-штабной». Вожатая знала эту песню. Она тут же вскочила и остановила исполнение на полуслове, а затем под надуманным предлогом вывела певца из класса. И с того дня Назара Назарыча в школу больше уже никогда не приглашали. Но этот незаконченный концерт зацепил Родиона и Максима, потому что Алочку они знали а две другие песни слышали впервые. На ту пору Родион собирал пластинки. Не специально, а от случая к случаю. Куда больше интереса он проявлял к текстам песен и заразил этим Максима. На какое-то время они уподобились собирателям фольклора. Максим завел общую тетрадь для записи слов песен, а Родион просто их запоминал. Мода на песенке была и у девочек, Но друзей интересовал совершенно другой репертуар. Они собирали те самые полублатные и псевдонародные песни неизвестных авторов, которые позже назовут городским романсом и станут распевать в передаче «В нашу гавань заходили корабли». То есть все эти «Хочу мужа» в кейптаунском порту и еще сотню такого рода песен Родион знал еще с тех лет. Ему нравились озорные тексты, и такие случались даже на шелачных пластинках тех лет. В его маленькой коллекции имелась улица Широкая, которая стала кривобокой, и с одесского кичмана в исполнении Утесова. В наше время это уже раритеты. Но больше всего озорства было в переделанных текстах, пародиях, сочиненных неведомыми поэтами из народа. Скорее всего, это была реакция на заполнявший эфир и концертные площадки официоз. Большей частью эти переделки были вульгарными, вроде «По долинам и по взгорьям шла коза, задравший хвост». Но попадались и остроумные стихи. Уроки пения в школе состояли из патриотических песен. Малыши разучивали коричневую пуговку, а у ребят постарше репертуар был серьезнее. От каховки до куба «Любовь моя». На уроке ребята без всякого удовольствия пели «По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год». А на перемене с удовольствием горланили «По военной дороге шел петух кривоногий» а за ним 18 цыплят. Он зашел в ресторанчик, чекал-дыкнул стаканчик, а детишкам купил мармелад. По законам жанра пародировались наиболее известные песни, такие как, например, «Ландыши». Чего там только не приносили вместо ландышей, в песне крутится-вертится «Шарф голубой» вместо «Шарфа голубого». Крутился-вертелся дворник с метлой и далее по списку. В те года была очень популярна песня «Необыкновенные глаза», исполняемая знаменитым Рашидом Бейбутовым. Только у любимой могут быть такие «Необыкновенные глаза». Родион знал несколько вариантов пародии на эту песню. В одном из них любовная история завершилась свадьбой, а «Необыкновенные глаза» Сменили адрес. Молодожены из ЗАГСа выходят, но ну а невеста так просто краса. Вдруг у нее отвалилась ресница И оторвалась чужая коса. Дождик с лица краску отмывает, Из глаз бежит черная слеза. У бедного супруга стали от испуга Необыкновенные глаза. Неведомые поэты не щадили Бывших на слуху песен. Чудесные песни Бориса Макроусова тоже не избежали переделок. Иногда веселых, но чаще похабных. Одной из самых его популярных была песня «Хороши весной в саду цветочки». «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной». «Встретишь вечерком милую в садочке, сразу жизнь становится иной». В этой песне Георгий Виноградов пел. «Выйди на крылечко, ты мое сердечко, о тебе тоскую я давно». А ребята перепевали. «Выйди на крылечко, ты моя овечка, я тебе барашечка привел». Существовал и криминальный вариант текста этой лирической песни. Хороши на мельнице мешочки, Особенно с белую мукой. Свистнешь два мешочка, Схватишь два годочка, Сразу жизнь становится иной. О том, что сделали с песней «Провожание» в исполнении хора имени Пятницкого, и говорить неудобно. Песня начиналась словами. Ох, дайте в руки мне гармонь, Золотые планки, Ох, парень, девушку домой провожал с гулянки, шли они к руке рука, весело и дружно, только стежка коротка, возвращаться нужно. В переделанном тексте Родион на ходу толерантно заменял некоторые слова. «Дайте в руки мне гармонь, золотые планки, ман насекомых подхватил у одной зас гражданки». Как начнут они кусать, весело и дружно, То в аптеку мне бежать, полета не нужно. Особенно удачный Родион считает пародию на подмосковные вечера. Пьяный движется и не движется, Лезет дерево обнимать, Песня слышится и не слышится, Слышится лишь про мать. Что ж, милиция смотрит искоса, Низко голову наклоняя, Трудно высказать и не высказать, «Все, что на сердце у меня». В разговоре на эту тему Родион заметил, что существуют такие песни, текст которых, наряду с основным, содержит в себе и пародийный смысл. Достаточно лишь поменять название. Когда вышла песня «Мой адрес, Советский Союз», то многие сразу заметили, что если дать этому хиту название песня Алименщика, то у текста появится совсем другой смысл. Максим с Родионом не забыли выступление адвоката. Им хотелось узнать, как именно навешает писаришки штабному батальонный разведчик. А в том, что это произойдет, они не сомневались. Уже на каникулах они набрались смелости и пришли к Полуянову домой. Всякому таланту милы его поклонники. Когда Назар Назарыч понял, что к нему пришли его фанаты, то проникся к ребятам симпатией, проводил их на кухню и угостил чаем с пряниками. Во время угощения Максим растолковал адвокату, что они специально явились послушать в его исполнении еще каких-нибудь забористых песен. Назар Назарыч быстро оценил ситуацию и неожиданно согласился но с условием, что исполнять будет по одной песне вечером после работы. А ребята за это должны накосить и принести ему хотя бы полмешка травы. Адвокат жил в заселенном интеллигентами многоквартирном доме. Держать скотину там было просто негде, поэтому условие показалось ребятам странным. Но накосить полмешка травы было нетрудно и они согласились адвокат тут же авансом спел послевоенную шуточную песню жена майор это был целый рассказ о нелегкой доле рядового у которого жена вернулась с фронта в звании майора начиналась песня на светлой ноте я до войны счастливо жил с женою мы оба с ней работали прилежно она всегда была мила со мною, и я к ней относился очень нежно». После исполнения этого фронтового романса Назар Назарыч пришел в настроение и уже в прозе рассказал друзьям, как и за что получила медаль за отвагу Аксинья Федоровна, тетя Маши. На следующий день в обусловленный час друзья принесли травы, и услышали забористый романс по темным улицам Кронштадта. Так у них и пошло. А в один из вечеров ребята узнали, почему Назар Назарыч стал адвокатом. Назар дружил с Игорем еще со школы. Они учились в одном классе, а затем в одном военном училище. Молоденькими лейтенантами в 43 году они попали на фронт в обычный пехотный полк но в разные батальоны. На красавца Игоря сразу положила глаз военно-полевая жена майора комбата и начала при всяком случае его домогаться. И Назар, и другие офицеры говорили Игорю, чтобы не связывался с дурной бабой. Но однажды она его все-таки соблазнила. А тут, как на грех, комбат застукал их на месте. Из страха перед майором, человеком злым и мстительным, эта шалава сказала, что Игорь ее насиловал. Дело кончилось трибуналом и штрафным батальоном, где Игорь погиб в первом же бою. Потрясенный судебной несправедливостью, Назар дал себе слово, что после войны выучится на юриста и станет именно адвокатом, чтобы по мере сил защищать невинных от произвола. Через две недели у Назара Назарыча закончился репертуар, и ребята перестали носить траву. Встретив Родиона на улице, адвокат предложил платить за траву деньгами. Родион был совсем не против слегка заработать, но через два дня они с Максимом отбывали в школьную бригаду. К тому времени ребята уже знали, зачем адвокату трава. Недавно он обзавелся любовницей, оказавшейся заядлой кролиководкой. Из каких-то своих женских соображений она решила приохотить к этому делу и Назар Назарыча. Иначе, мол, никакой любви, а тем более свадьбы. Назар Назарыч с Родионом медленно шли по Тихой Аллее и обсуждали проблему. Адвокат жаловался в пространство. Этот черт знает что. Прямо торговля с нагрузкой. Почему в отношения с женщиной комплектом должна входить любовь к кроликам? А чего их не любить? На мой вкус, кролятина лучше даже зайчатины. У зайца мясо какое-то сладкое». Никакой в тебе романтики нет, Родион. Все к жратве сводишь. А тут чувства. Хотя, наверное, в твои годы я был таким же. Да знаю я, любовь то все. Я еще в ней не разбираюсь, но кое-что видел. Сильная вещь. И, насколько я понимаю, нагрузка к ней прилагается всегда. Правда, разная. Вот у нашего школьного завхоза Михалыча Нагрузка к любви такая, что ахнешь, ему хоть уже под сорок, а мужик здоровый, завел он себе любовницу из кацапской семьи. А кацапы, они же все мастеровые, ее отец, когда при силе был, соорудил в огороде русскую баню, а баню топить дровами надо. Вот снабжение дровами и вошло Михалычу в обязанность. А она женщина привередливая, хворост не принимает. А какие у нас тут леса? Как-то раз он приволок ей сосновую доску, так она губы накопорила и нос отвернула, мол, неподходящее дерево. Ей, видите ли, подавай дуб, акацию или, на худой конец, березу. Бедный Михалыч только тем и озабочен, что ищет подходящие деревья и рубит их на дрова. Сейчас ему полегче стало. Бензопилу купил. А откуда ты про это знаешь? Так мы ж с Максимом ему помогаем. Высматриваем сухостой в посадках или в станице. А потом рассказываем про него. Завхозы народ полезный. С ними надо жить в дружбе. Теперь сами видите, что нагрузка у вас легкая и даже приятная. Женщина сама доставляет харч на квартиру. Прямо сказка. Опять ты за свое. Она их принесла не для еды. Картины с них рисовать, что ли? Между прочим, кролики нежные и квелые животные. От какого-нибудь мокреца в одночасье выдыхают все подчастую. Если бы кролы были живучими, то их бы все держали, как уток или курей. Некоторое время они шли в молчании затем назар назарыч остановился схватил родиона за плечо развернул к себе лицом и сказал слушай искуситель готовить я умею а вот забивать кроликов мне не приходилось тоже мне задача скажу максиму он завтра вам все сделает в лучшем виде а он умеет еще бы он сусликов ободрал без счету а ваши кролы ему будут вроде забавы Правда, на летние шкурки цена никакая. Я их повыбрасываю к черту». Родион еще не знал, что спустя несколько лет с ним произойдет до деталей похожая любовная история, в которой роковую роль сыграют все те же кролики. Назар Назарыч погорел очень быстро. Виной этому были шкурки. Как и обещал Родион, Максим явился на следующий день он сноровисто забил трех крольчих и доставленного накануне большого самца-производителя, а снятые шкурки забрал в качестве платы. Позже он отнес эти шкурки заготовителю, но тот, зная, что дома у Максима кролики не водятся, засомневался в их честном происхождении. Максим разволновался от напрасных подозрений и рассказал, что заработал их у адвоката. Все бы ничего, но откуда Максиму было знать, что дочь заготовителя, слышавшая его рассказ, является близкой подругой любовницы Назара Назарыча? Она тут же пошла и все рассказала покровительнице ушастого поголовья. Та кинулась к циннику-адвокату и застукала его с поличным, то есть с освежованной тушкой в руках. В такой ситуации оправдаться мокрецом невозможно. И Назар Назарыч услышал. «Прошла любовь, завяли помидоры, и нам с тобой не по пути». Эти жестокие слова означали полный разрыв отношений. В дальнейшем Родиону случалось вместе с Назар Назарычем попадать в разные переделки, но уже после того, как он повзрослел. Назар Назарыч был во всех отношениях достойным мужчиной, но с женщинами ему фатально не везло. Незадолго до описываемых событий он подбивал клинья к Тамаре Бровкиной, но безуспешно. С ее точки зрения, он не был начальником. Этот повод, отвергнутому адвокату, показался дурацким, а главное, несправедливым. Однако он не сумел доказать упрямой девушке что у него отдельная служба, и он не состоит в подчинении у судьи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Назар Назарыч, увидев доставленную в малый зал суда Тамару, не стал скрывать злорадство и с демонической усмешкой сказал, достукалась да Вот если бы ты была умнее, правильно ценила людей и разбиралась, кто начальник, а кто подчиненный», Так не стояло бы тут в позорном виде. Я бы сейчас вместо тебя отправил в камеру этих служивых за произвол и самоуправство. Милиционеры тревожно переглянулись. Они знали, что Назар Назарыч был способен на такой финт. А он продолжал. Но твоя непроходимая глупость порождает действия, нарушающие общественный порядок. «Поэтому ты отправишься за решетку на 10 суток административного ареста, согласно указу 1956 года. Побудешь декабристкой, может, и поумнеешь». Она назвала его судьей «неправедным» и сказала, что это с него взыщется на том свете. Назар Назарыч обозлился и назначил ей максимальный срок – 15 суток. Тамара обещала после отсидки – съездить в епархию и пожаловаться на религиозные гонения. После этого ее отвели в райотдел и посадили в одиночную камеру. Тогда еще не было бетонных подвалов, и местная тюрьма представляла собой большой флигель во дворе райотдела с хорошей слышимостью между четырьмя камерами. Тамаре понравилось быть мученицей, и она искренне вошла в эту роль. Днем отсыпалась, а к вечеру, громко помолившись, начинала во всю глотку причитать, затем немного отдохнув молилась и причитала снова. Визгливым и очень пронзительным голосом она жаловалась на свою несчастную долю и злых мучителей. Причитание ⁇ это ведь особое искусство, и далеко не каждая женщина им владеет. Чаще всего оно проявляется на похоронах. Родион знал всего нескольких женщин, способных часами причитать над покойником, не повторяясь при этом. Тамара по этой части была несомненным талантом и через двое суток довела всех до белого коленя. Все дело было в хорошей слышимости. Когда взбешенный караульный врывался к Тамаре в камеру, она, глядя ясными глазами, спрашивала его, Будешь меня бить? Наручники наденешь? Или ласточку сделаешь? Как вы здесь еще над арестантами издеваетесь? Плюнув от злости, милиционер уходил на пост. Любого алкоголика или хулигана он успокоил бы в секунду, но Тамара была ему не по зубам. Клиент непонятный. Сегодня она здесь, а завтра в Райкоме. Ведь с должности ее никто не снимал. Арестанты, которым она не давала спать, в большинстве своем суточники-декабристы крыли ее матом, но потом смирились и стали затыкать на ночь уши. Караульному затыкать уши запрещено. Административно арестованных на 10-15 суток мелких хулиганов называли декабристами из-за декабрьского 1956 года указа о мелком хулиганстве. Как ни странно, до этого времени в советском законодательстве вообще не было такой статьи. Суровые сталинские законы не выделяли мелкое хулиганство в отдельную категорию, а хулиганство вообще, как социальное явление, перед войной было практически уничтожено беспощадными репрессивными мерами. Была шпионамания и враги народа. А вот мелких хулиганов не было. Перевелись. После смерти Сталина драконовские законы против мелкого хулиганства применять не стали. И оно набрало силу. Вот тогда и вышел декабрьский указ как адекватная законодательная мера. А в 1966 году Вышел указ об усилении ответственности за «мелкое хулиганство», и соответствующий контингент стали называть «указниками». Они весьма достоверно показаны в знаменитом фильме «Операция И» — «Прокурор». В тот день после обработки директора кинотеатра больше ничего не произошло. Зато на следующий день едва Родион переступил порог школы, как... Дежурный по школе, предупрежденный начальством, бегом кинулся к завучу, чтобы сообщить о прибытии Коновалова. Родион не успел подойти к своей партии, как зашел Владимир Степанович, и, властно кивнув головой, приказал выйти из класса. В коридоре, даже не поздоровавшись, он заговорил суровым тоном. «В какую историю ты опять влез? Понятия не имею. Говорите конкретней». «У тебя их пяток в запасе. Ладно, пошли. Нас ждут. Там все расскажешь, злыдень». Проходя в кабинет завуча, мимо стоящих в коридоре десятиклассников, Родион услышал. «Ну что я вам говорил? Без Лысого тут не обошлось. На расправу тащит. Гони, Василь Полтинник, и больше со мной не спорь. Что же он такое сотворил, если сам прокурор в школу заявился?» Родион сразу вспомнил подслушанный телефонный разговор и напрягся. Однако прокурор, моложавый невысокий брюнет, встретил его очень приветливо. Он поздоровался с Родионом за руку и сказал, «Так вот ты какой, Родион Коновалов! Слышал о тебе, слышал. Ничего хорошего о Родионе он не слышал, но виду не подал» а сказал Завучу, «Извините, Владимир Степанович, мне надо побеседовать с мальчиком наедине». Удивленному Завучу пришлось выйти за дверь. Сгорая от любопытства, он застыл в ожидании на выходе около лестницы. Еще утром прокурор позвонил ему с просьбой организовать встречу с учеником Коноваловым, но причину не объяснил. После этого разговора встревоженный Завуч позвонил в милицию, но там про Коновалова ничего не слышали. Лучков, узнав, что прокуратура интересуется Коноваловым, сходил к прокурору и сам поговорил с ним. Это он плохо отозвался о Родионе и посоветовал не связываться с нехорошим подростком. Прокурор удивился своеобразной характеристике Родиона, но своих планов не изменил. Он сразу приступил к делу и спросил, Родиона. «Скажи, дружок, у тебя есть бабушка?» «У меня бабушек как гороху, а дедушек нет. На войнах поубивала. Теперь и поговорить о боях не с кем. А они в Бога верят?» «Само собой, они же все старорежимные, при царях воспитывались. А зачем они вам?» «Мне все не нужны. Я интересуюсь той, с которой дружит Тамара Бровкина». Снова прозвучало это имя. И Родион насторожился. Прокурор это заметил и поднажал. «Только не говори, что ты ее не знаешь». «А что с ней такое?» «Ничего, все в порядке. Но вопросы задаю я, а ты отвечаешь». «Ну?» «Да какая там дружба?» «Была она пару раз у бабушки Анфисы. Бабушка ей чирьи свела. Дело пустяковое. Я это тоже умею». «Если у вас бывают...» то могу дать хороший рецепт. Не нуждаюсь. Так вы за это привлекать собираетесь? Нет, нет, успокойся. Петр Михайлович принялся обдумывать следующий ход. А у Родиона от всех этих недомолвок возникла мысль, что прокурор сам хочет стать пациентом бабушки Анфисы, но боится говорить об этом прямо. А что? Коммунисты потихоньку тоже обращались к знахаркам. У бабы Анфисы в пациентах бывали шишки не меньше Петра Михайловича. Родион встрепенулся и сказал: Я понял, вам нужно к бабушке Анфисе и чтобы меньше кто об этом знал. Вот-вот, ты сумеешь это организовать? Вам на какой день? Прямо сейчас. Ты иди к прокуратуре и жди возле машины, а я попрошу твое начальство отпустить тебя с уроков. В станице было всего три мощенных улицы и несколько асфальтированных пешеходных дорожек в центре. Остальные улицы весной и осенью утопали в грязи, местами непролазной. Прокурорская «Волга» не спеша двигалась по скользкой дороге. Родион сидел впереди и показывал нужные повороты, а Петр Михайлович расселся на шикарном заднем сиденье. Однако он чувствовал себя не в своей тарелке. Предприятие казалось ему сомнительным. Родион это заметил и решил его подбодрить. «Не переживайте, товарищ прокурор. Баба Анфиса вам обязательно поможет. Она к начальству с уважением. Осенью начальник Красноглинской милиции вот такую корзину роз, привез ей в благодарность. За что? Она его от мужской немочи исцелила». С виду и не подумаешь, мужик здоровый, вроде вас, а такая напасть. Так что не сомневайтесь, она вас тоже на ноги поставит». Лицо водителя напряглось и покраснело. Руль слегка дернулся в руках, и машина вильнула. Прокурор раздраженно сказал, «У меня нет этой немочи, и хорошо, недержание мочи лечится проще». «Месяц отвар попьете, и куда что денется». Водитель непроизвольно газанул, машину занесло и стукнуло задним крылом об электрический столб. Веселость у шофера пропала. Он чертыхнулся и со злобой посмотрел на Родиона. В еще большем раздражении Петр Михайлович произнес «Юноша, ты умеешь молчать?» «Само собой». «Вы не волнуйтесь, я про ваши болячки никому не скажу». Прокурор не выдержал и рявкнул. «Да заткнись ты, наконец, и больше ни слова!» Родион послушно замолчал и дальше ехали в тишине. Улица заканчивалась, миновали последние дома, шофер затормозил и спросил. «Так где твоя бабушка живет? Ты сказал, что на этой улице, а мы уже на краю». Родион молчал. Прокурор спросил, «Ты чего молчишь? Оглох?» «Не оглох. Сами же приказали, чтоб больше ни слова. Вот я и молчу. А вам все не так. Говорить нельзя и молчать нельзя. Вам не угодишь». Прокурор вспомнил слова директора кинотеатра и произнес, «Ну ты и экземпляр. Ладно, играем по твоим правилам. Про дорогу я говорить разрешаю». Но никаких посторонних тем. Тогда поворачивайте назад. Мы ее давно проехали. Водитель схватил Родиона за плечо и тяжело задышал. Так ты это специально? Соображаешь, над кем издеваешься, сопляк? Конечно, специально. Меня учили выполнять приказы старших. Что в этом плохого? Водитель повернулся к прокурору и растерянно сказал. Петр Михайлович, я первый раз вижу такого... «Далдона в таком возрасте! Хорошо бы и в последний Разворачивайся!» Когда Волга остановилась возле бабушкиного двора, Родион вылез из машины и аккуратно вдоль забора прошел до калитки. Бабушка стояла во дворе и вопросительно на него смотрела. Родион поздоровался и в двух словах объяснил цель своего визита, а затем выложил свою версию о прокурорских немочах. Более информированная и проницательная бабушка сказала, чтобы он не молол чепухи. Позвал прокурора, а потом отправлялся по своим делам. Мол, она и без него тут разберется. Родион хотел бы и назад проехаться на Волге. Но выражение лица водителя без слов говорило о том, что его туда уже не посадят, и он привычно зашлепал по грязи обратной дорогой. Записей переговоров не осталось. Но, судя по результатам, бабушка провела их с выгодой для себя. Когда она разобралась в ситуации, то первым делом пожалела глупую девушку, а потом сказала прокурору, что она в два счета закроет Тамаре рот на замок. Но за это потребовала проложить по улице пешеходную асфальтовую дорожку. Прокурору цена не показалась чрезмерной, и он тут же послал шофера за начальником коммунхоза. Прибывший на место начальник коммунхоза схватился за голову и стал что-то говорить о планах на текущее полугодие. Но Петр Михайлович его перебил и напомнил, что У Тамары в планах на ближайший месяц посещение жены начальника коммунхоза, да и не только его жены. После этого решение было принято незамедлительно. И неприметная окраина улицы Мира была той же весной заасфальтирована самой первой в станице. Бабушке Анфисе хватило 5 минут для того, чтобы вправить Тамаре мозги на место. В тот же день прокурор доставил бабушку в райотдел и проводил ее в камеру до Тамары, которая в знак протеста додумалась объявить голодовку. Бабушка популярно объяснила Тамаре, что многие люди кичатся своим богатством, здоровьем или красотой, хотя заслуги их в этом нет, потому что все от Бога. У кого-то нет ни того, ни другого, ни третьего, а гордыня покоя не дает, кичиться нищетой и болезнями, а Тамара додумалась кичиться своими грехами. Исповедоваться нужно Богу и желательно в церкви, а не попавшимся под руку теткам на улице. Они не боги, а на Тамаре двойной грех, так как своими покаяниями Она совращала в грех невинных посторонних людей, навязывая им роль судей, неправедных. Тамара слушала бабушку, не моргая, а потом расплакалась и стала обзывать себя последней дурой. Из камеры она вышла другим человеком, извинилась перед прокурором и милиционерами и больше уже никогда не куролесила. С большим облегчением ее отпустили домой. Родион ничего об этих событиях не знал, а потому на другой день ничего не смог объяснить Завучу. На этом история грешной секретарши заканчивается. По совету бабушки она ушла с бесовской должности и поступила в больницу санитаркой. Затем выучилась намить сестру, где и нашла свое подлинное призвание. К мужчинам относилась строго и к себе не подпускала. Эта история не стала предметом широкого обсуждения. У фигурантов были веские причины молчать, а бабушке Анфисе болтать не позволяла профессиональная этика. То есть те, кто что-то видел или слышал, в том числе и жены пострадавших начальников, единодушно решили, что Тамара было помешалось на почве несчастной любви, а потом выздоровела и пришла в себя. Эта гипотеза объясняла все. Хотя история закончилась благополучно, кое-кому она принесла неприятности. Шила в мешке не утаишь, и про этот случай стало известно наверху, а там были сделаны соответствующие выводы. Директора лесхоза без особого повода понизили в должности. Еще двух начальников перевели на другую работу, а остальные получили по выговору. Майор Перелазов несколько лет не мог получить очередного звания, и он знал за что. Товарища Караваева через полгода перевели в другой район, а первым секретарем назначили местного выдвиженца. Новый партийный вожак от греха подальше назначил секретаршей, страхолюдную мымру предпенсионного возраста.